Часть 2. Глава 1. Королева. Мы вышли из храма уже людьми. И Ипостась спокойно исчезла, просто по моему желанию. А сын тоже обернулся сам. И теперь сидел у меня на руках в футболочке и шортиках. Часы перенесли меня в кабинет. Я скинула плащ и посмотрела на сына. «Как ты?» «Я всё ещё не могла осознать произошедшее. И мне казалось всё это каким-то сном». «Кушать хочу». Он внезапно положил ладошки на мои щёки и, приблизив своё личико, чмокнул меня в губы. «Кашку?» «Пойдём варить тебе еду. А пока она готовится, мы перекусим бутербродом с чаем». «Ура!» – захлопал Стёпка в ладошки. Я прошла в кухню, застав паучков за суетой. Готовился обед. Суп, рис, жарилась рыба, и на столе стояла тарелка пшённой кашки. Всё так, как любит сын. Единственное, я добавила ложечку сливочного масла, зачерпнув его из баночки. Суть по всему, домашние. Придерживая сына, усадила на специальный стул, повыше. Повязав ему салфетку на шею, с умилением смотрела на него. Он накинулся на кашу, словно сто лет её не ел. Хотя о чем я? Я не знаю, сколько прошло времени с того момента, как мы исчезли из земли. Понятие «время» для меня не существует. «Мама, пойдём гулять?» А где мои игрушки? Каша была съедена, как и бутерброд с чаем. А посмотрим. Я же толком ничего не увидела и сама не знаю, что есть в детской. Вытащила его из-за стола и понесла на руках наверх. Стёпка, увидев лестницу, попросился идти сам. Он прыгал со ступеньки на ступеньку, забираясь всё выше и выше, а затем внезапно стал горгульей и взлетел. Потом шлёпнулся на пол и снова вернулся в человеческий облик. На это не обратил внимания, торопливо поспешил к дверям. «Это?» — Степан показал пальчиком на первую. «Надо посчитать до трёх. Я уже поднялась следом». «Один, два, три...» — сын показывал пальчиком. «Ура!» — потянув за ручку, распахнул дверь. Только после того, как он забежал в комнату, я решилась зайти за ним. Детская спальня была всё же слишком взрослой. отличало её от моей присутствие нескольких игрушек. Деревянный конь-качалка, полка с солдатиками, мечи, к кровати была подставлена лесенка, был ещё детский столик со стульчиками, на котором лежали купленные мной раскраски и карандаши с мелками. Ну, в общем-то, и всё. Пока сын трогал и рассматривал игрушки, я открыла гардеробную. Там было пусто. Наверное, это ожидаемо. Но у нас есть деньги и возможность ходить по магазинам. «Мам? А машинки? И мяч?» Сын не увидел любимых игрушек и расстроился. «А робот?» «А мы сходим и купим новые. Хочешь?» — поманила его к себе. «Лера?» — в открытую дверь заглянула Анфиса. «Анфиса, познакомься. Это мой сын. Степан». Асминожка! радостно вскрикнул малыш и помчался к помощнице. «Позвольте, молодой человек, раса Авьелия!» — возмутилась она. Но Степан уже не слушал её, а старательно дёргал за щупальца. «Возьми на ручки!» — потребовал он. «Вы твёрдо стоите на ногах, хоть их и две, а значит, не нуждаетесь в ношении на руках». Анфиса взялась за воспитание. «Возьми!» — Степка топнул ногой. «Нет!» — твёрдо ответила осьминожка. Я пока с улыбкой наблюдала за спором, гадая, кто первый сдастся. а, -а, -а Стёпка сделал вид, что плачет. Я умею рисовать сразу восьмию конечностями. И кораблик? Крик мгновенно прекратился. Что угодно? Правда! Он схватил Анфису за щупальца и повёл её к столику. Сын уселся на стульчик, отыскал картинку с кораблем и подсунул ей. Анфиса осталась рядом, взяв по карандашу в каждой щупальце. «Я пойду, куплю ему одежду». Отошла к выходу. «Не волнуйтесь, маленький человек под моим присмотром», взглянула на меня Анфиса. Я, прикрыв дверь, спустилась в кабинет, пристегнула кошель к поясу и отправилась на землю. Пожелала оказаться в магазине сразу с утра, пока нет покупателей, чтобы успеть взять основное. Тележка быстро наполнялась детской одеждой на все случаи жизни. Продавец удивлённо посмотрела, как я одета, а потом на полную тележку. Вырослись, всего меняем гардероб, улыбнулась ей. Карточка постоянного клиента есть? спросила она, я отрицательно мотнула головой. Не желаете завести? Нет. Девушка быстро пробила товар, складывая всё в пакет. Карточка уже есть. Возле меня стоял мужчина. которого вроде бы и не было рядом. Он выложил карточку на стойку. Девушка провела её по терминалу, делая скидку. Пока я ковырялась в кошеле, ища нужную сумму, мужчина расплатился. «Могу я пригласить вас на чашечку кофе? Всего пару минут вашего внимания», — попросил мужчина, улыбаясь. Я растерялась. Он явно понимал, кто я, но его чёрные глаза говорили о том, что незнакомец — не человек. только если на пару минут, — согласилась я, — и деньги я отдам наличными. Прошу. И показал мне на выход, подхватывая пакеты. Если меня не обманывает интуиция, то вреда мне точно не принесёт. Я бы сказала, у меня к этому мужчине неожиданное чувство доверия. Магия, лобушка, что? Кафе пустовало, не считая нас. Кофе и пара пирожных были принесены тут же, едва мы сели. — Давайте я постараюсь сжато объяснить, что произошло, хотя мне кажется, ваше время в этом мире, Земле, будет теперь увеличено. — А что произошло, — насторожилась я. — Вы приняли ипостась королевы горгулий. Да, и, предвосхищая ваш вопрос, корона получает именно носящая сущность. Женских особей у нас практически нет, исторически сложилось именно вот так. На вас это налагает небольшие обязанности, которые не займут много времени и не помешают исполнению работы жнеца. У вас появился дом, вернее их будет множество, в двух мирах, земля и другое место, в котором наша раса имеет большую численность и своё королевство. Я, как правитель, старший над горгульями, Прошу вас посетить завтра небольшое собрание глав всех кланов. А я покажу ваше жилье на земле, на территории Московской области. Мой дом, удивилась я. Да, на весь срок вашей жизни. Но его можно менять, ведь за несколько тысяч лет он устареет. Поэтому сможете даже построить его сами, либо реконструировать. Да, и дома-усадьбы у нас имеются в каждой стране и даже на популярных курортах. У вас есть собственный неограниченный счёт в банке. И зачем я вам? Жили ж без меня как-то. Дело в том, что вы наша гарантия мира, силы и власти. Без королевы, кстати, как у пчел, улья, клана, нет. Вы магически связываете нас, как талисман-оберег. Мы разрознены, что даёт больше возможностей нашим врагам. Странно. «Но я завтра загляну, пожалуй, но буду не одна», — подумала я. «Почему нет? У меня появятся те, кто тоже будет, как и я, горгульей, а значит, никакого пренебрежения во взглядах». «Мы будем вас ждать», — он махнул рукой, подавая кому-то знак. Из торгового зала вышел мужчина и поставил на столик несколько пакетов, и, поклонившись мне, снова вышел. «Это вам и вашему сыну? Он встал и ушёл, даже не притронувшись к кофе. Я же, допив свой, попросила коробочку, забрала пирожные с собой, пакеты еле смогла собрать в обе руки, да ещё и при этом поставить часы на обратный путь. «Мама!» — вскочил Стёпка со стульчика. «Смотри, что я принесла!» «Уложить покупки, а пирожные на стол!» «Игрушки!» Сын начал открывать пакеты и вынимать машинки, роботов, кубики и даже небольшой мяч. Пока он их потрошил, я разобрала одежду, приготовив ему во что переодеться сразу после купания. Смотря как Анфиса ловко помогает распаковывать игрушки, расставляя их на полке, я понимала, она мне очень нужна. Ведь когда я пойду исполнять обязанности, Степана будет с кем оставить. «Пойдём купаться?» — поманила его, выглянув из ванной. «А он живой?» Степан с интересом смотрел на пойманного паучка-помощника. Тот испуганно обвис в руках сына. Его собратья внезапно замерли в ожидании, что будет дальше, хотя до этого забирали у Анфисы мусор от покупок. «Конечно. И ему будет больно!» Подошла ближе и присела перед сыном. Степан переворачивал большого лохматого паучка, трогал пальчиками его ножки. Тот притворялся мёртвым. «Мягкий!» — сказал сын и положил его на полку. И он моментально ожило и забрался под самый потолок. Смотри, как за него волновались. Я показала на кучку мохнатых тел, которые, обступив беглеца, щупали его, что-то шуршали. — Мама, я не буду их обижать. Я думал, это робот, — заверил меня малыш. — Идём купаться. А что будем делать потом? — А что ты хочешь? — разделала сына и опустила в воду, начиная мыть. — Гулять! на горку. Хорошо сходим. Начала намыливать ему голову. Искупав Степана, завернула в полотенце и вынесла в спальню. Уложив на кровать, поняла, что тот собирается засыпать. Он потёр глазки и зевнул. Я переодела его в новую пижамку с мультяшными героями и расправив постель, уложила его накрыв одеялом. Спи, погладила по коротким волосикам. Смотрела, как сын засыпает, а у самой щемило сердце от понимания, что мое желание всё же исполнилось. Ещё я вспомнила, о чём сказал тот мужчина, что я проживу несколько сотен лет, а то и тысячу. Он уснул, а я посмотрела на паучков. Они нависли над ним, постепенно собравшись прямо под балдахином над кроватью. Мне кажется, им было просто любопытно. «Тише!» — погрозила им с улыбкой пальцем. Один из них спустился по паутинке и навис над Стёпкой, но, услышав меня, быстро забрался обратно. Забрала то, что в покупках явно было моим. Коробка с новым телефоном, визитница с фирменными магазинами из торгового центра, а ещё полный пакет документов для меня и сына. Вышла из комнаты, оставив приоткрытой дверь. Надо переодеться и сходить в кабинет, посмотреть в шар, нет ли новых душ, работу нельзя забывать. Ещё подумала, что можно было бы добавить что-то из преимущественно современной одежды. Джинсы, например, кроссовки.